День шестой. Суббота. Глава сороковая. Каре казалось, что проспала она от силы час, максимум два. Вернувшись домой и не желая беспокоить Ру, она легла в гостевой спальне, глядя в потолок. Думала про Либби, и слезы скатывались по лицу. Просыпается она от разноголосого смеха в кухне. встает, натягивает джемпер. Бросает взгляд на часы в «восемь утра». Какая-то часть ее мозга отмечает, что сегодня суббота, но только не для нее. Это дело должно быть закрыто и быстро. Идет вниз. Там Лорен готовит тосты, поторапливает детей, которым скоро в бассейн. За кухонным столом сидит Ру, редкое зрелище, означающее, что сегодня он вернется очень поздно. Он улыбается Лорен, и Кара припоминает слова Ноя, услышанные два дня назад. Лорен смеется каким-то его словам, и передает ему кружку с кофе. Кара чувствует себя лишней, оторванной от этой маленькой сценки. Это ее семья, и никто по ней не скучает. Привет, Соня, говорит Ру, когда она входит. А я и не слышал, как ты вчера вернулась. Она садится за стол, без единого слова признательности берет кофе, который передает ей Лорен. Шепчет Ру. Он убил Либби. Ру быстро поднимает взгляд. Улыбка исчезает с его лица. Тянется к ней и берет ее за руку, но она выдергивает ее. Сразу же жалеет о своих словах. Надо было действовать более деликатно. Ру знал Либби. Можно было пока придержать эту жуткую новость при себе, но ей хотелось поубавить ему настроение, остановить это интимное сюсюканье своего мужа с их няней. «А детям разве не пора?» — едва ли нерявкает она, и Лорен сразу начинает хлопотать, покраснев в ответ на тон Кары. Гонит детей в ванную чистить зубы. Но «Ну зачем ты так?» — шепчет Ру Карри. «Тоже мне няня!» — шипит она в ответ. «Лорен должна заниматься тем, за что ей платят, а не заигрывать тут с тобой». «Это было не...» — начинает было Ру, но останавливается, отворачивается и приканчивает свой кофе. «Я в душ!» бурчит Кара, вставая и быстро выходя из кухни. «Не надо было спускать все это на них», — думает она, поворачивая лицо под тугими горячими струями воды. «Это не их вина, что этого типа не поймали раньше, а только ее собственное». Кара опять начинает плакать, опускаясь на пол в душе. «Полибби, потому что подвела свою подругу, но также и от облегчения. Этот тип мертв. Кошмар закончился». Судмедэксперт наверняка это подтвердит. Еще один день в отделе, и со всем этим будет покончено раз и навсегда.